Глава двадцать третья. Я преподношу Юре подарок, отправляюсь к следователю и частично утоляя свой информационный голод. Дождавшись, когда основная масса населения поспешила в столовые, утоляя свой нарастающий голод, я взяв черный пакет с кассетой, отправилась к программистам. Гребчика не было, и никто не мешал мне выполнить задуманное. На пальце Юра блеснуло обручальное кольцо, и я сморщилась. Предат, сказал он. Почему не обедаешь? Диет, что ли? Вечно вы, девчонки, на диетах сидите. Да нет, просто к тебе пришла поговорить. Я положила перед Юрой пакет. Что это? Это кассета. Я думаю, ты знаешь какая. Юра побледнел и нервно стал приглаживать волосы. Она случайно попала ко мне. Так как мне она ни к чему? Забирай на толгую память. Юра молчал. Было видно, что в душе он мечется. Он не знал, смотрела ли я её и смотрела ли до конца, и что мне вообще нужно. Я повернулась, чтобы уйти, и услышала: "А откуда она у тебя?" Хорошо, что Юра не стал прикидываться, мол, он не знает о чём это я и так далее, и тому подобное. Убираться заставили в кабинете Селезнёва. Вот она мне и попалась. "Спасибо", тихо сказал Юра. Я вышла, Вот теперь и я могу пойти спокойно поесть. Зачем я отдала Юрий кассету? Я хотела расположить его к себе, пусть видит, что я не враг, что мне можно доверять. Думаю, через какое-то время он отойдет от шока и согласится поболтать со мной о том и о сем, и, возможно, скоро я буду знать куда больше, чем сейчас. На встречу мне не слаз любовь Григорьевна. Сейчас Лариса, только отцедователя пришла. Пойди к ней, она повестку для тебя захватила. Заодно узнай у неё всё. Муни, вот в понедельник иди. Я как-то и забыла, что на свете есть правосудие и что оно не дремлет, и рано или поздно призовёт к ответу. Ты и боишься? спросила Любовь Григорьевна, оценивая мой задумчивый вид. Нет, я радуюсь. Чему? Тому, что можно смотаться с работы под видом допроса. Приду, приди, Воронцова. покачивая головой, сказала Любовь Григорьевна: "Я направилась в бухгалтерию. Народу там было, наверное, больше, чем в столовой". Лариска в захлёб рассказывала о своём путешествии к следователю, и все развесив уши слушали. Увидев меня, она сразу принялась рыться в своей сумочке и, достав оттуда сероватый бланк, протянула его мне со словами: "Ты следующая, собирайся и поезжай". Все взоры были обращены ко мне. В основном эти взоры были сочувствующими. Как там наш следователь? спросила я. Как там наш дорогой Максим Леонидович? Смотрит прямо в глаза. Вопросы задаёт страшные, перебивает и бутает. Странно, что он смотрел ей в глаза, а не на её грудь. Железный выдержки мужик. Профессионал по всей видимости, кивнула я. А насколько вопросы-то страшные? Где была? Что делала? ответила Лариска. Я там совсем растерялась. Про начальника всех спрашивал, и вообще, что я пережила, что пережила? Думаю, до следователей ещё не дошли слухи, что Лариса была любовницей Селезнёва, а то бы она там пережила куда больше. Я пошла к себе собираться в дорогу. Для приличия, конечно, зашла отпроситься у начальства. Повязали меня Мусара Виктор Иванович, обложили со всех сторон. Иду с повинной. Воронцов терпеливо выслушал мой монолог и сказал: На вопросы стараюсь отвечать чётко. Если сомневаешься в чём-то, то лучше не говори ничего. Будь лаконична и побольше равнодушия. А теперь топай. Виктор Иванович уткнулся в газету. Наверное, часто вам приходилось сидеть напротив следователя. Опыт, видно, огромный, улыбаясь, сказала я. Не огромный, покачал головой Воронцов. Он посмотрел на меня, вздохнул и спросил: "Ну что, стоишь? Иди" А правда, что у вас на спине туйровка? Птица разбивающаяся о камни. Правда? А покажите. То что с ума сошло. А впрочем, к чему я удивляюсь? Я должен был уже привыкнуть ко всему этому. Значит, не покажете? Оперосия. Нет. Ну я пошла. Иди. А вам не будет потом горько, что вы не проявили ко мне должной чёткости и внимания. И можно сказать, не выполнили мою последнюю просьбу перед расстрелом. Воронцов молчал. Не будут ли вас мучить угрози не совести, что вы не сказали мне на дорожку ни одного доброго и ласкового слова? Воронцов молчал. Вот когда вас вызовут к следователю, я буду просто трепетной ланью. Воронцов тяжело вздохнул, встал из-за стола и начал раздеваться. Чем, собственно, поверг меня в ужас? Я же так по глупости, по молоцтву, мама дорогая, чего это он? Виктор Иванович снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула. Потом снял галстук и бросил на пиджак. Затем стал расстёгивать рубашку. Я что-то почувствовала себя совсем неловко и на всякий случай сделала пару шагов назад. Иди сюда, трепетная лань. А это зачем? А чтобы ты потом не говорила, что я злой и бесчувственный горный козёл. Я подошла поближе. Воронцов, смеясь, скинул с плеч рубашку и повернулся ко мне спиной. Черная птица замерла за секунду до смерти. Острые камни уже ждали ее тела. Они предчувствовали победу. Я дотронулась до его плеча. Он резко развернулся и прижал меня к себе. Каштановые глаза стали огненными, и я сжалась от предчувствия его полной победы надо мной. Распахнулась дверь, и влетела Люська, а то виденного она просто обалдела, раскрыла рот и плюхнулась на стул. Там аудитор приехал. Документов не хватает, забормотала Люська, пытаясь прийти в себя. Она тут же вскочила, опять села и повторила: "Там аудитор". Воронцов тихонько отстранил меня и стал одеваться. Идите, Людмила, сейчас я спущусь к вам. Вы же позволите мне одеться? Люська пулей вылетела из кабинета. Думаю, что она тут же забыла про аудитора и по пути к юристам рассказывала всем о том, что увидела в кабинете у начальника. Меня это не очень огорчило, хотя подобная репутация и не радовала меня. Мне хотелось быть девушкой неприступной. Я скажу Стасу, чтобы он тебя подвёз. Мне почему-то стало грустно и обидно. Объяснить этого я не могла и выходя из кабинета пробормотала: "Не надо, я сама доберусь". Но когда я вышла на улицу, то увидела машину Воронцова с распахнутой дверцей, а рядом стоял его водитель Стас. И явно поджидал меня. Это был тот самый водитель, который сбил меня тогда на дороге. "Давай, садись", кивнул он мне. Я молча села в машину, спорить и извинить не хотелось. Мы рванули с места. "Ты что такая тихая? Обидел что ли кто?" Я помотала головой. "Ты уж прости меня, что тогда так получилось. Не хотел же я. Это я понимаю. Ты, может, следователя боишься? Так ты не думай об этом." Виктор Иванович разберётся. Он частных детективов нанял, они свою работу знают. Найдём мы того, кто Селезнёва порешил. Да нет, я просто устала, сказала я. А что эти частные детективы могут? А всё, следить, документы разгребать. Им за это, знаешь, какие деньги платят. Вообще Селезнёва жалко, неплохой был мужик. Правда, я редко его видел. Я его вообще неделю знала. Жена у него только. Сестрица Воронцова, уж злубная тётка. Как он с ней жил, не понимаю. Любил, может? Да ты что? Тот всё на деньгах и держалась. Слышал я пару раз, как она его попрекала допугала, да что без гроша оставит. А него вот только что и был своего, так эта дача. Дача. Я оживилась. Как же я могла забыть про дачу? А что за дача, где? Я один раз там был, по Рогачевскому шоссе, километров 80. Далековато, но зато своя, от жены его независящая. Видать, денег сам на неё скопил. Я вспомнила. Селезнёв говорил, что купил дачу пару лет назад. Наверное, это было до того, как он решил обокрасть собственную фирму на 3 млн долларов и бежать куда-то там на Мальту. 80 км далековато. Я стала развивать тему Чтобы побольше узнать о местонахождении интересующего меня участка. Зато место там хорошее. Речка есть. Рыбачить вряд ли можно, хотя желающим на это дело всегда найдутся. Но ноги пополоскать летом приятно. Да и название у посёлка весьма притягательное. Какое? спросила я. Райские чащи. Пошлитина какая-то, сказала я ликуя в душе. Я обратно-то тебя забрать не смогу. Там проверка у вас сегодня, обещал развести их по домам. Спасибо, что подвезли. Я ожидала, что Ерохин навалится на меня с вопросами, но весь этот допрос был весьма скучным мероприятием. Мне пришлось рассказать, где я работала раньше, с кем на работе у меня приятельские отношения, какой характер был у Селезнёва и прочую ерунду. Если Лариска могла часами рассказывать о своём походе к следователю, то я выйду на улицу не могла вспомнить толком ни одного вопроса, который он мне задал. Я достала из сумки мобильник и позвонила Альжбетке. Да. Услышала я знакомый сонный голос. Привет. Спишь, что ли? Сплю. Что-нибудь случилось? Возьми ручку и листок, записывай. Альжбетка заохохала захохала и ворчливо сказала: "Я готова". Эта фраза у Альжбеты всегда получалась с сатирическим оттенком. Пиши: Рогачёвское шоссе, 80-й километр, дачный посёлок Райские чащи. Что за глупое название? Какое уж есть? Это зачем? У Селезнёва там дача. Посмотри по карте маршрут. На выходных поедем. Ты это серьёзно? Оживилась аж бетка. Видно, в её сердце не угасла ещё надежда обогатиться. Мне кажется, это неплохая возможность найти то, что мы ищем. Обрадовала я её. А Сольки, сказать? Скажи, пусть готовятся. Оторвавшись от телефона, я увидела притормозившую передо мной потрепанную Волгу. Это был Юра. Я села в машину. Нам надо поговорить, сказал Юра. Давай поговорим. Пойдём в ресторан. Тот за углом есть неплохой. Я была ужасно голодна, и такое предложение меня вполне устраивало. Юра проводил меня за самый дальний столик, и мы дружно стали разглядывать меню. Я заказала салат, свинину с картошкой и жульен. Юра ограничился чашкой кофе и кусочком торта. Ты посмотрела кассету? нервно спросил Юра. Посмотрела, но не бери в голову. Меня это ничуть не развлекло. Меня больше интересует, кто тебя шантажировал. Ты это знаешь? Я видела письма. Почему это всё хранилось у Селезнёва? Юра заёрзал на стуле. Письма с угрозами шли и шли, а у меня не было столько денег. Конечно, можно было что-то занять, продать, но мы жена только что кредит взяли под квартиру. Тут ещё её мать заболела, нужна была операция. Даже не знаю, зачем я тебе всё это рассказываю. Короче, денег не было. Я тянул сколько мог, а потом пошёл к Селезнёву просить кредит. Он спросил, зачем мне. Я был в таком состоянии, что выложил ему всё, как есть. А он что? Он пришёл в бешенство. Кому понравится, что у него под носом камера ставят? Он попросил меня принести письма и сказал, что сделает так, что мы узнаем, кто шантажирует. А как с тобой этот человек связывался? Ну, тот, кто шантажировал. Сначала я в сумке находила эти письма, а последние в почтовом ящике. Я так перепугался, если бы жена увидела. Но я всегда сам почтовый ящик проверяю. Возможно, это кто-то близкий, кто-то, кто знает твои привычки. Не стал бы он так рисковать, если бы узнала твоя жена? Он бы остался без денег. Потом мне позвонили и сказали, куда деньги положить. Это в парке, недалеко от работы. А голос какой был? Не знаю, искажённый. Мужской или женский? Скорее мужской, но не поручусь. Юра практически залпом выпил обжигающий кофе и заказал ещё. Я, как и договорился с Елезнёвым, всё ему рассказал. Он сам пошёл класть деньги в условленное место. Он хотел подстеречь того, кто всем этим занимается. Но на него напала собака, и Валентин Петрович еле от неё ноги унёс. Когда он вернулся, там лежала эта кассета, а денег не было. А почему он не отдал тебе кассету? Он хотел сделать какую-то экспертизу. Надеялся вычислить этого негодяя, но, ну, может, там следы какие есть или плёнка особая. Я подумала о деньгах, которые лежали в сейфе и достались нам с Любови Григорьевной. Но Юра опередил все мои мысли. Деньги я одал потом. Повезло, друг машину продал, а новую покупать решил через полгодика, ближе к лету. Одолжил я. Так вот, над чьи деньги мыши ковали последнее время. Я почувствовала некоторую неловкость. Но потом решила, что может быть, если у меня будет хорошее настроение, когда я буду прижимать к сердцу миллиончик долларов, я и верну долг Юре. Хотя и не факт, что мне захочется это сделать. Когда это случилось с Елезнёвым, я так боялся, что кассету теперь найдут и всё откроется. Такое счастье, что она оказалась у тебя. Ну уж, тебе повезло. Я же больше никогда в жизни своей Ленки не изменю. Вот веришь, никогда. Юра ударил себя в грудь. Не сомневаюсь, сказала я. Я же та, выпил лишнего, ты никому не скажешь. Не волнуйся, это всё уже забыто. А ты никого не подозреваешь? Кого я только не подозревал, но ничего так и не выяснил. Надеюсь, что Селезнёва не из-за этого убили. Надеюсь, что я тут не виноват. Да нет, тут твоей вины. Я думаю, у Валентины Петровича и без тебя проблем хватало. С Юры мы расстались уже под вечер. Он подвез меня до дома, и мне оставалось только войти в подъезд, подняться к себе и рухнуть в постель. Обернувшись с лед, удаляющийся от моего дома по тропинке волге, я увидела через дорогу Читу Патугиных. Они направлялись к стройному ряду ларьков. Хотела бы я знать, какие жизненно важные вопросы так увлеченно решает сейчас эта парочка. Жаль, что приходится лицезреть только их мелькающие спины. Наверняка глазки у Веры Павловны хитро бегают, а у Тусика дёргается нос. Стараясь затеряться в толпе прохожих, я бросилась через дорогу. Пожалуй, пора покупать лицензию частного детектива или заниматься шпионажем международного масштаба. Опыт слежки у меня теперь есть. Потогины остановились около палатки, украшенной гордой надписью: "Печать Я метнула за будку ремонт обуви и мелкими перебежками, стараясь оставаться незамеченной, приблизилась к интересующей меня парочке. Вкусно пахнущий ларёк со всевозможными слойками надёжно укрыл меня от глаз Веры Павловны и Тусика. Замерев, я попыталась выловить из окружающего шума их голоса. "Нам, пожалуйста, карту Подмосковья", потребовала Вера Павловна у продавщицы. "Вам какую? У нас их тут целая куча". Бери, бери самую подробную, торопливо вмешался Тусик. Нам нужна карта, где есть Трогачёвское шоссе, сказала Вера Павловна. Откуда я знаю, где какое шоссе? Вот вам карты, ищите, что вам надо и покупайте. Сердце моё застучало, как на занятии хореоббикой. Зачем им нужно Рогачёвское шоссе? Мне было понятно. А вот интересно, откуда они узнали про дачу? Вера Павловна что-то недовольно пробормотала и по всей видимости стала изучать предложенные карты. Аккуратнее, дамочка, послышался скрипучий голос продавщицы. Помните, будете все покупать. Да вы купим самую подробную, заныл Тусик. Вдруг нам не Рогачёвская вообще нужна. Я точно помню, что дача это там. Твой братец в прошлом году на рыбалку туда собирался. Я ещё куро, дорогу ему жарила. Вспомни, он принёс и говорит: "Пожарь". Как будто я ненимала симой этих кур жарить. Говорил: "Там вид на реку такой прекрасный, и может, напротив участка вот мы там пикник и устроим". Ну что ты? Пожарила и пожарила. Век теперь будешь припоминать. А то что жил твой братец в своё удовольствие, по дачам с дружками разъезжал, а тебя никуда не пристроил. Знала бы, что Так, всё будет. Я возьму этих кур на голову на дело. Макар Семёнович был повержен натиском и аргументами жены. По этому притих и больше советов и не лез. Эх, выглянуть бы сейчас из-за угла, да посмотреть на их лица. Мы это возьмём. Наконец-то определилась Вера Павловна. Я подождала, пока они отойдут на приличное расстояние, и только потом вылезла из засады.